Джоан Роулинг Гарри Поттер и Тайная комната. Глава первая День рождения хуже некуда В доме номер 4 по Тисовой улице во время завтрака разразился очередной скандал Ранним утром мистер Вернон Дурсль проснулся от громкого уханья совы, долетевшего из комнаты племянника. «Третий раз за неделю!» — проревел он, садясь во главе стола. «Вышвырни ее немедленно, коль не умеешь с ней управляться!» Сове в клетке скучно, в который раз принялся объяснять Гарри. «Она вольная птица. Хорошо бы выпускать ее хоть на ночь». «Я что, по-твоему, идиот? Не знаю, что отцов именно ночью жди неприятностей!» Дядя Вернон переглянулся с женой и вытер усы, в которых запутались кусочки яичницы. Гарри хотел что-то возразить, открыл был рот, но кузен Дадли, смачно рыгнув, заявил. «Хочу еще бекона!» «Возьми, деточка, со сковородки, там еще много», сказала тетя Петунья, и глаза ее от умиления увлажнились. «Кушай на здоровье, пока есть возможность. Школьная еда просто отвратительна». «Глупости, Петунья!» — отрезал дядя Вернон. — Я в этой превосходной школе никогда не голодал. Думаю, и нашему сыну еды там хватает. Дадли, очевидно, еды хватало. Он был такой толстый, что бока у него свисали с краев табуретки. — Дай мне сковородку! — приказал он Гарри. — Ты забыл волшебное слово, — напомнил ему Гарри. Эта простая фраза подействовала на семейство, как красная тряпка на быка. Дадли ойкнул и с грохотом свалился с табуретки. Миссис Дурсль, вскрикнув, прижала к рту ладони, а мистер Дурсль вскочил со стула, и на висках у него вздулись синие жилки. «Я только хотел сказать, он забыл слово «пожалуйста», — стал торопливо оправдываться Гарри. Гарри взглянул на багровую физиономию дядюшки. «Сколько раз нужно тебе говорить!» Брызгая слюной и стуча кулаком по столу, прошипел дядя Вернан: В моем доме никаких слов на букву «В». Да и как ты посмел учить моего сына? Но ведь я предупреждал тебя, что не потерплю под этой крышей упоминания о твоем уродстве. Гарри взглянул на багровую физиономию дядюшки. Побледневшее лицо тети Петунии, которая силилась поднять с пола пыхтевшего сыночка, и тяжело вздохнул. «Хорошо, хорошо!» — кивнул он. Дядя Вернон опустился на стул, дыша, словно рассвирепевший носорог. Его крохотные глазки, казалось, хотели пробуравить Гарри насквозь. С самого начала летних каникул дядя Вернон обращался с ним, как с бомбой замедленного действия. Дело в том, что Гарри был и в самом деле необычный мальчик, не такой, как все. Гарри Поттер был волшебником. Он приехал домой на каникулы, закончив первый курс школы чародейства и волшебства «Хогвартс», что на волшебном языке значит «вепрь». Естественно, Дурсли не обрадовались его приезду, но это пустяки по сравнению с тем, что чувствовал, живя в этом доме, Гарри. Он очень скучал по школе, скучал по замку, его таинственным переходом, привидением, по урокам и учителям, но, конечно, не по снегу, преподававшему волшебное зелье варенье, по общим трапезам в большом зале. А какая у него замечательная кровать под пологом, на четырех столбиках, в круглой спальне, на самом верху башни. Почту приносят совы, а в хижине на опушке запретного леса живет добрый лесничий Хагрид. Но особенно Он скучал по квиддичу, любимой игре волшебников. Шесть колец на высоких шестах, четыре парящих меча и четырнадцать игроков верхом на метлах. Привезя племянника домой, дядя Вернон первым делом отобрал у него весь волшебный скарб. Учебники, палочку, мантию и метлу новейшей модели Нимбус-2000. Все это отправилось в чулан под лестницей и было заперто на замок. Дурслим наплевать, что Гарри не выполнит летнего домашнего задания, а без тренировок его исключат из команды факультета».